Глава в о с ь м а Швейк-симулянт. В эту великую эпоху врачи из кожи вон лезли, чтобы изгнать из симулянтов беса саботажа и вернуть их в лоно армии. Была установлена целая лестница мучений для симулянтов и для людей, подозреваемых в том, что они симулируют, а именно чахоточных, ревматиков, страдающих грыжей, воспалением почек, тифом, сахарной болезнью.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 — сказал его сосед по койке, которого только что привезли из амбулатории, где ему уже во второй раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость. «Завтра же еду в полк!» — заявил ему сосед слева, которому только что ставили клестир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев. На койке у двери умирал чахоточный, обернутый в мокрую холодную простыню. «Это уже третий на этой неделе!» — заметил сосед справа. «А ты чем болен?» — спросили Швейка. «У меня ревматизм», — ответил Швейк, и сразу же раздался взрыв откровенного смеха. Смеялся даже умирающий ч е х о т о ч н ы й симулирующий туберкулез. «С ревматизмом сюда лучше не лезть», — серьезно предупредил Швейка толстый господин. «С ревматизмом здесь считаются так же, как с мозолями. У меня малокровие». Недостает половины желудка и пяти ребер, и никто этому не верит. А недавно был здесь один глухонемой. Четырнадцать дней его обертывали каждые полчаса в мокрую, холодную простыню. Каждый день ему ставили клестир и выкачивали желудок. Даже санитары думали, что дело его в шляпе, и что его отпустят домой. А доктора возьми да пропиши ему рвотное. Эта штука вывернула бы его наизнанку, И тут он смолодушничал. «Не могу, — говорит, — больше притворяться глухонемым. Вернулись ко мне и речь, и слух. Все больные его уговаривали, чтобы он не губил себя, а он стоял на своем, он, мол, все слышит и говорит, как всякий другой. Так и доложил об этом утром при обходе. «Да, долго держался», — заметил один, симулирующий, будто у него одна нога короче другой на целых 10 сантиметров. «Ничета тому, с параличом!» «Тому достаточно было только трех порошков хинина, одного клестира и денька без жратвы!» Признался еще даже до выкачивания желудка. Весь паралич как рукой сняло. «Дольше всех держался тут искусанный бешеной собакой. Кусался, выл, действительно все замечательно проделывал. Но никак он не мог добиться пены у рта». Помогали мы ему как могли, сколько бывало щекотали его перед обходом, иногда по целому часу доводили его до судорог, до синевы, и все-таки пена у рта не выступала, нет, да и только. Это было ужасно. И когда он во время утреннего обхода сдался, уж как нам его было жалко. Стал возле койки во фронт, как свечка, отдал честь и говорит, «Осмелюсь доложить, господин врач». Пес, который меня укусил, оказался небешеным. Старший врач окинул его таким взглядом, что искусанный затрясся всем телом и тут же прибавил. «Осмелюсь доложить, господин старший врач, меня вообще никакая собака не кусала. Я сам себя укусил в руку». После этого признания его обвинили в членовредительстве, дескать, хотел прокусить себе руку, чтобы не попасть на фронт. «Все болезни, при которых требуется пена у рта, очень трудно симулировать», — сказал толстый симулянт. «Вот, к примеру, падучие. Был тут один эпилептик. Тот всегда нам говорил, что лишний припадок устроить ничего не стоит. Падал он эдак раз десять в день, извивался в корчах, сжимал кулаки, выкатывал глаза под самый лоб, бился о землю, высовывал язык. Короче говоря, это была прекрасная эпилепсия. Эпилепсия — первый сорт. Самое, что ни на есть, настоящее. Но неожиданно вскочили у него два чирья на шее и два на спине. И тут пришел конец его корчем и битью об пол. Головы даже не мог повернуть, ни сесть, ни лечь. Напала на него лихорадка, и во время обхода врача в бреду он сознался во всем. Да и нам всем от этих чирьев солоно пришлось. Из-за них он пролежал с нами еще три дня, и ему была назначена другая диета. Утром кофе с булочкой, к обеду — суп, кнедлик с соусом, вечером — каша или суп. И нам с голодными в ы к о ч е н н ы м и желудками д да о на строгой диете пришлось глядеть, как этот парень жрет, чавкает и, пережравший, отдувается и рыгает. Этим он подвел трех других с пороком сердца. Те тоже признались. «Легче всего, — сказал один из симулянтов, — симулировать сумасшествие. Рядом в палате номер два есть двое учителей. Один без устали кричит днем и ночью «Костер Джордана б р у н а еще дымится! Возобновите процесс Галилея!» А другой лает сначала три раза медленно. «Гав! Гав! Гав!» потом пять раз быстро, гав-гав-гав-гав-гав, а потом опять медленно и так без передышки. Оба уже выдержали больше т р недель. Я сначала тоже хотел разыграть сумасшедшего, помешанного на религиозной почве, и проповедовать о непогрешимости папы. Но в конце концов у одного парикмахера на малой стране приобрел себе за 15 крон рак желудка. — Я знаю одного трубочиста из Бржевного, — заметил другой больной. — Он вам за десять крон сделает такую горячку, что из окна выскочите. — Это все пустяки, — сказал третий. — В Ршовицах есть одна повивальная бабка, которая за двадцать крон вывихнет вам ногу так ловко, что останетесь калекой на всю жизнь. — Мне вывихнули ногу за пятерку, — раздался голос с постели у окна. За пять крон наличными и за три кружки пива в придачу. «Моя болезнь стоит уже больше двухсот крон», заявил его сосед, высохший как жерть. «Назовите мне такой яд, которого бы я не испробовал, не найдете. Я живой склад всяких ядов. Я пил сулему, вдыхал ртутные пары, грыз мышьяк, курил опиум, пил настойку опия, посыпал хлеб морфием, Глотал стрихнин, пил раствор фосфора в сероуглероде и пикриновую кислоту. Я испортил себе печень, легкие, почки, желчный пузырь, мозг, сердце и кишки. Никто не может понять, чем я болен. — Лучше всего, — заметил кто-то около дверей, — впрыснуть себе под кожу в руку керосин. Моему двоюродному брату повезло, ему отрезали руку по локоть. и теперь ему никакая военная служба не страшна. «Вот видите, — сказал Швейк, — все это каждый должен претерпеть ради государя-императора и в ы к а ч и в а н и е желудка, и клистир. Когда несколько лет тому назад я отбывал военную службу, в нашем полку случалось еще хуже. Больного связывали козлом и бросали в каталажку, чтобы он вылечился. Там не было коек с матрацем, как здесь, или плевательниц. Одни — голые нары, и на них больные. Раз лежал там один с самым настоящим сыпным тифом, а другой рядом с ним в черной оспе. Оба были связаны в козлы, а полковой врач пинал их ногой в брюхо за то, что, дескать, симулируют. Но когда оба солдата померли, дело дошло до парламента, и все это попало в газеты. Тут нам сразу запретили читать эти газеты и даже обыскали наши сундучки — «Нет ли у кого газет?» «А мне ведь никогда не везет. В целом полку ни у кого не нашли, только у меня». «Ну, повели к командиру полка». А наш полковник был такой осел, царство ему небесное. Заорал на меня, чтобы я стоял смирно и сказал, кто писал в газеты. Не то он мне всю морду разворотит и изгноит меня в тюрьме. Потом пришел полковой врач, тыкал мне в нос кулаком и кричал л «Вы проклятая собака, вы паршивая тварь, вы скотина несчастная, социалистическая тварь!» А я смотрю им прямо в глаза, глазом не моргну и молчу, правую руку под козырек, а левую по шву. Бегали они вокруг меня, как собаки, лаяли на меня, а я не гугу, молчу и все тут, отдаю им честь, а левая рука по шву. Бегали они эдак, с полчасика. п т о м полковник подбежал ко мне и как заревет «Идиот ты или не идиот?» «Точно так, господин полковник, идиот?» «На 21 день под строгий арест за идиотизм. По два постных дня в неделю, месяц без отпуска, на 48 часов в козлы. Запереть немедленно и не давать ему жрать, связать его, показать ему, что государству идиотов не нужно». Мы тебе, сукину сыну, выбьем из башки газеты. На этом господин полковник закончил свои разглагольствования. А пока я сидел под арестом, в казарме творились прямо-таки чудеса. Наш полковник вообще запретил солдатам читать, будто хоть пражская официальная газета. Солдатской лавке запрещено было даже завертывать в газеты сосиски и сыр. И вот с этого-то времени солдаты принялись читать. Наш полк сразу стал самым начитанным. Мы читали все газеты, и в каждой роте сочинялись стишки и песенки про полковника. А когда что-нибудь случалось в полку, всегда находился какой-нибудь благожелатель, который пускал в газету статейку под заголовком м и с т я з а н и я солдат». Мало того, писали депутатам в Вену, чтобы они заступились за нас, и те начали подавать в парламент запрос за запросом. Известно ли, мол, правительству, что наш полковник — зверь и тому подобное? Министр послал к нам комиссию, чтобы расследовать это, и в результате некий франто-генчль из Глубокой был посажен на два года. Это как раз он обратился в Вену к депутатам парламента, жалуясь, что во время занятий на учебном плацу получила плеуху от полковника. Когда комиссия уехала, полковник всех нас выстроил, весь полк, и заявил, что солдат есть солдат, должен держать язык за зубами и служить, а если кому-нибудь не нравится, то это нарушение дисциплины. «А вы, мерзавцы, думали, что вам эта комиссия поможет?» — сказал полковник. «Нихрена она вам не помогла!» «Ну а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал». И мы рота за ротой шагали, равнение направо на полковника, Рука на ремне ружья, и орали, что есть силы. Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла. Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. Но вот начала дефилировать одиннадцатая рота. Марширует, отбивая шаг. Но подходит к полковнику и не гу-гу. Молчит, н и звука. Полковник покраснел, как вареный рак, и вернул ее назад, чтобы п о в т о р и л а все сначала. Одиннадцатая рота опять шагает и молчит. Проходит строй за строем, и все дерзко глядят в глаза полковнику. «Вольно!» — командует полковник, а сам мечется по двору, хлещет себя хлыстом по сапогу, плюется, а потом вдруг остановился, да как з а о р ё т «Разойдись!» Сел на свою клячу и вон из ворот. Ждали мы, ждали, что с одиннадцатой ротой будет, а ничего не было. Ждем мы день, другой, неделю, ничего. Полковник в казармах вовсе не появлялся, а солдаты и рады были, да не только солдаты, и унтеры, и даже офицеры. Наконец прислали нам нового полковника. О старом рассказывали, будто он попал в какой-то санаторий. потому что собственноручно написал государю императору что одиннадцатая рота взбунтовалась приближался час после обеденного обхода военный врач грюнштейн ходил от койки к койке а за ним фельдшер с книгой мацуна здесь клестир и аспирин покорный здесь промывание желудка и хинин коваржик здесь к л е с т и р и аспирин. Котятка? Здесь. Промывание желудка и хинин. И так всех подряд, механически, грубо и безжалостно. Швейк? Здесь. Доктор Грюнштейн взглянул на вновь прибывшего. Чем больны? Осмеюсь доложить, у меня ревматизм. Доктор Грюнштейн за время своей практики усвоил привычку разговаривать с больными с тонкой иронией. Это действовало гораздо сильнее крика. «Ах, вот что! Ревматизм!» — сказал он швейку. «Это действительно тяжелая болезнь. Ведь и случится же такая штука — заболеть ревматизмом как раз во время мировой войны, как раз когда человек должен идти на фронт. Я полагаю, что это вас страшно огорчает». Осмелюсь доложить, господин старший врач страшно огорчает. «А, вот как!» «Его это огорчает!» «Очень мило с вашей стороны, что вам пришло в голову обратиться к нам с этим ревматизмом именно теперь. В мирное время прыгает бедняга, как козленок, а разразится война, сразу у него появляется ревматизм, и колени отказываются служить. Не болят ли у вас колени?» «Осмеюсь доложить, и болят. И всю ночь напролет не можете заснуть. Не правда ли?» Ревматизм — очень опасная, мучительная и тяжелая болезнь. У нас в этом отношении большой опыт. Строгая диета и другие наши способы лечения дают очень хорошие результаты. Выздоровеете у нас скорее, чем в п е ш т я а х и так замаршируете на фронт, что только пыль столбом поднимется». И, обращаясь к фельдшеру, старший врач сказал, «Пишите, Швейк, строгая диета». Два раза в день промывание желудка и раз в день клестир, а там увидим. Пока что отведите его в амбулаторию, промойте желудок и поставьте, когда очухается клестир. Но, знаете, настоящий клестир, чтобы всех святых вспомнил и чтобы его ревматизм сразу испугался и улетучился». Потом, повернувшись к больным, доктор Грюнштейн произнес речь, полную прекрасных и мудрых сентенций. Не думайте, что перед вами осел, которого можно провести за нос. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и хотите дезертировать с военной службы. Поэтому я и обращаюсь с вами, как полагается. Я в своей жизни видел сотни таких вояк, как вы. На этих койках валялось уйма таких, которые ничем другим не болели, только отсутствием боевого духа. В то время, как их товарищи сражались на фронте, они воображали, что будут полеживать в постели, получать больничное питание и ждать, пока кончится война. Но они ошиблись про хвосты. И вы, все сукины дети, ошибетесь. Даже через двадцать лет вы будете кричать, когда вам приснится, как вы у меня тут симулировали. — а с м е ю с ь доложить, господин старший врач, — послышался тихий голос с койки у окна. — Я уже выздоровел. Я уже ночью заметил, что у меня одышка прошла. — Ваша фамилия? — Коваржик. — А смеюсь доложить, мне был прописан клистир. — Хорошо. Клистир вам еще поставят на дорогу, — распорядился доктор Грюнштейн, — чтобы вы потом не жаловались, будто мы вас здесь не лечили. — Ну-с, а теперь все больные, которых я перечислил, «Идите за фельдшером и получите, кому что полагается». Каждый получил предписанную ему солидную порцию. Некоторые пытались воздействовать на исполнителя докторского приказания просьбами или угрозами. Дескать, они сами запишутся в санитары, и, может быть, когда-нибудь нынешние санитары попадут к ним в руки. Что касается ш в е й к а то он держался геройски. «Не щади меня!» Подбадривал он палача, ставившего ему к л е с т и р «Помни о присяге. Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему к л е с т и р и никаких. Помни, что на этих к л е с т и р а х держится Австрия. Мы победим!» На другой день, во время обхода, доктор Грюнштейн осведомился у Швейка, как ему нравится в госпитале. Швейк ответил, что это учреждение благоустроенное и весьма почтенное. В награду за это он получил то же, что и вчера, и в придачу еще аспирин и три порошка хинина. Все это ему высыпали в воду, а потом приказали немедленно выпить. Сам Сократ не пил свою чашу с ядом с таким спокойствием, как пил хинин Швейк, на котором доктор Грюнштейн испробовал все виды пыток. Когда Швейка в присутствии врача завертывали в холодную мокрую простыню, Он на вопрос доктора Грюнштейна, как ему это нравится, отвечал. «Осмелюсь доложить, господин старший врач. Чувствую себя, словно в купальне или на морском курорте. Ревматизм еще не прошел? Осмелюсь доложить, господин старший врач, никак не проходит». Швейк был подвергнут новым пыткам. В это время вдова генерала от инфантерии, баронесса фон Боценгейм,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 В канцелярии все держались с ней исключительно любезно. Через пять минут она уже знала, что бравый солдат Швейк, о котором она осведомлялась, лежит в третьем бараке, койка номер 17. Ее сопровождал сам доктор Грюнштейн, который совсем обалдел от этого внезапного визита. Швейк только что вернулся на свою койку после обычного ежедневного тура, предписанного доктором Грюнштейном.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 Гусиные шкварки, понятное дело, должны жариться до тех пор, пока они не станут золотыми. Так евреи делают. Берут жирного гуся, снимают с кожи сала и поджаривают. «По-моему, вы ошибаетесь по части свиных шкварок», — заметил сосед Швейка. «Я, конечно, говорю о шкварках из домашнего свиного сала. Так они и называются, домашние шкварки. Они не должны быть ни коричневыми, ни желтыми».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 «Покойкам! Сюда идет великая княгиня! Не высовывайте грязных ног из-под одеяла!» Сама великая княгиня не могла бы войти так торжественно, как вошла баронесса фон Боцингейм. За ней следовала целая процессия. Тут был и бухгалтер госпиталя, видевший в этом визите тайные происки ревизии, которая может бросить его от сытого корыта в тылу на съедение шрапнели, к проволочным заграждениям передовых позиций. Он был бледен. Еще бледнее был сам доктор Грюнштейн. Перед глазами у него прыгала маленькая визитная карточка старой баронессы с титулом «Вдова генерала». И все, что связывалось с этим титулом — з н а к о м с т в а протекции, жалобы, перевод на фронт и другие ужасные вещи. «Вот швейк», — произнес доктор сделанным спокойствием, подводя баронессу фон Боцингейм к койке швейка. «Переносит все очень терпеливо». Баронесса фон б о ц е н г е й м села на приставленный к постели швейка стул и сказала, «Чешский зольдат, хороший зольдат! Калека зольдат, храбрый зольдат! Я очень любил чешский австрийец!» При этом она гладила швейка по его небритому лицу. «Я читал все в газете, я вам принесля кушать, ам-ам!»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 Пачка сухарей была без картинки, но зато на ней написали стихотворение. «Острейх, дуэдлэс хаус, тэгдэйне фагне аус, лазеем виндлэ вэгэн, Острейх массэвик стэгл!» На другой стороне был помещен чешский перевод. «О Австро-Венгрия, могучая держава, пусть развивается твой благородный флаг, пусть развивается он величаво, непоколебима Австрия в веках!» Последним подарком был горшок с белым гиацинтом. Когда баронесса фон Боцингейм увидела все это на постели швейка, она не могла сдержать слез умиления. У нескольких изголодавшихся симулянтов также потекли слюнки. Компаньонка, продолжая поддерживать сидящего на койке швейка, тоже прослезилась. Было тихо, словно в церкви. Тишину внезапно нарушил швейк. Он сложил руки, как на молитве, и заговорил. о т ч и наш, ижеиси на небеси, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое!» е п а р д о м мадам, наврал! Я хотел сказать, Господи Боже, Отец Небесный, благослови эти дары, ижещедрости ради Твоей вкусим! Аминь!» После этих слов он взял с постели курицу и набросился на нее, провожаемый испуганным взглядом доктора Грюнштейна. «Ах, как ему вкусно за льдатику!»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 Кто-то выпил даже флакон лака для ногтей из маникюрного набора, другой надкусил приложенную к зубной щетке зубную пасту. Доктор Грюнштейн опять принял боевую позу и произнес длинную речь. У него отлегло от сердца, когда визит кончился. Куча обглоданных костей утвердила его в мысли, что все пациенты — неисправимые с и м у л я н т ы «Солдаты!» — сказал он. Если бы у вас была голова на плечах, то вы бы до всего этого и не дотронулись, а подумали бы, если мы это слопаем, старший врач не поверит, будто мы тяжело больны. А теперь вы как нельзя лучше доказали, что не ставите ни во что мою доброту. Я вам выкачиваю желудки, ставлю клестиры, стараюсь держать вас на полной диете, а вы так перегружаете желудок.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 что никто не тронулся с места. Доктор Грюнштейн сдержал слово. Днем явились несколько военных врачей из пресловутой врачебной комиссии. С важным видом обходили они ряды коек, и слышно было только два слова. «Покажи язык!» Швейк высунул язык, как только мог далеко. При этом его лицо с натуги сморщилось в глупую гримасу, и он зажмурил глаза. «Осмелюсь доложить, господин штабной врач!»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 — закричал на Швейка председатель комиссии. — Мы вас выведем на чистую воду! Швейк глядел на всю комиссию с божественным спокойствием невинного ребенка. Старший штабной врач вплотную подступил к нему. — Хотел бы я знать, о чем вы, морская свинья, сейчас думаете? — Осмелюсь доложить, совсем ни о чем не думаю. — Черт побери! — закричал один из членов комиссии, бряцая саблей. т а к т а к и он совсем ни о чем не думает. Почему же вы, сиамский слон, не думаете? Осмелюсь доложить, потому что этого на военной службе солдатам не полагается. Когда я несколько лет тому назад служил в девяносто первом полку, наш капитан всегда нам говорил, солдат не должен думать, за него думает его начальство. Как только солдат начинает думать, это уже не солдат, а так, вшивая дрянь, шляпа.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 «Дескать, через две недели попаду домой». В то время как в канцелярии дежурный офицер орал на швейка, что таких молодчиков надо де расстреливать, наверху в больничных палатах комиссия истребляла симулянтов. Из 70 пациентов уцелело только двое. Один, у которого нога была оторвана гранатой, а другой с настоящей костоедой. Только эти двое не услышали слова «таутлих», примечание «годен». немецкий. Все остальные, в том числе и трое умирающих ч е х о т о ч н ы х были признаны годными для фронта. Старший штабной врач по этому случаю не п р е м и н у л произнести приличествующую моменту речь. Она была сдобрена самыми разнообразными ругательствами и достаточно кратко. Все скоты — дерьмо, и только в том случае, если они будут храбро сражаться за государя-императора,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 и никогда не забудут о славе Родецкого и принца Евгения Савойского, что кровью своей они оплодотворят необозримые поля славы австрийской монархии и достойно выполнят миссию, возложенную на них историей. В отважном порыве, не щадя своей жизни, они ринутся вперед под простреленными знаменами своих полков к новой славе, к новым победам. коридоре старший штабной врач сказал этому наивному молодому человеку. «Послушайте, коллега, могу вас уверить, что старались вы напрасно. Ни р о д е ц к и й ни этот ваш принц Евгений Савойский не смогли бы сделать из этих негодяев солдат. Как с ними ни говори, их ничем не проймешь. Это одна шайка».